«Смотрите!» — раздался еще один крик теперь уже игрока, указывающего рукой на воду. «Останки монстра!» Действительно, из глубин океана на поверхность воды выплыла огромная стометровая туша, непонятно каким образом держащаяся на плаву. По всем правилам от применения Армагеддона, ее должно было разорвать на куски. Однако останки кальмара-дельфина противились законам логики и физики. До тех пор, пока добыча не забрана, мобу очень трудно исчезнуть из этого мира. «Махан, слетай, пожалуйста, посмотри, что нам выпало!» Таким тихим и елейным голосом произнесла она стария, что я не мог не ухмыльнуться. «Будь ее воля, она бы сейчас всех игроков уничтожила, из группы выкинула, пиратов потопила, для порядка переглушила бы всех рыб в округе, после чего уселась и начала смотреть добычу с уникального корабля. По сути, только что произошло первое убийство. Даже странно, что никакого уникального достижения не выдали. Неужели игроки на других континентах завалили аналогичный корабль? Хотя у нас вроде разные достижения. Ладно, пускай по этому поводу у Насти голова болит. Она у нее не только для красоты создана. Иногда в нее приходят... Дельные идеи. Раздел добычи будет через имитатора. Тут же в рейдовом чате появилось сообщение от Анастарии. Я подлетел к плавающей туше кальмара-дельфина, осторожно опустился на нее, надеясь, что не возникнет перегруза, после чего открыл в свойствах закладку добыча и даже несмотря что там да как, вывалил все в общий доступ. Имитаторы — народ страшно коварный. Если видят, что ты на что-то слишком долго смотришь, «Никогда тебе это не дадут». Что меня радовало больше всего? Зародыш, что я добыл внутри монстра, был моим по праву добычи. Я получил его в процессе боя, а не по его результатам. Так что всем, кто будет на него претендовать, мой пламенный привет и посыл к законам Барлеоны. Получена денежная сумма. пятьдесят 558 золотых, 34 серебряных, 18 медных монет. Получен предмет. Осколок сердца кальмара-дельфина. Свойства скрыты. Получен предмет. Чешуя кальмара-дельфина. Применяется в кузнечном деле. Свойства скрыты. Хм. Возвращайся. Я предупредила, что дракон — это ты. Судя по реплике Насти, не такого результата она ждала от добычи. Я приземлился на палубу, вернулся в облик человека и тут же попал в объятия Грыгза. принявшегося вещать о том, что теперь-то его запомнят на все века. Лидер пиратов начал говорить о том, что уже завтра весь его флот будет в нашем распоряжении, что нас доставят едва ли не до самого Армарда. Однако я не мог оторвать взгляда от Анастарии. Судя по стеклянным глазам девушки и периодически двигающейся голове, она усердно изучала список добычи, который я сбросил в общий доступ. В нём, кроме всего прочего, после распределений имитатором указывалось, кому и сколько причитается. Приводились какие-то цифры влияния на ситуацию, возле каждого предмета шло указание, кому он передан. Но я никогда бы не подумал, что анастарий будет интересно копаться в этой информации. Видно же, глобальных плюшек нет. Ни легендарок, ни уникалок. Кстати, странно. Почему так? Дим! Через минуту протянутый, в чем то обиженный голос возник в голове. «Неужели осколки — это единственное, что ты вытащил из глубин? Как же так?» Красная лампочка с противно орущей сиреной тут же включилась в голове, показывая, что в моем мешке только что покопались, посмотрели, что я добыл, обматерили, что нет ничего ценного, и начали жаловаться. «Насть, как-то не до добычи там было». Пожал я плечами, нейтрально уходя от ответа. «Но осколки ты все же прихватил?» «Это несправедливый размен!» — возмутился я. «Эта гадость унесла мою кирку!» Грекс, мы выполнили свое обещание!» — произнес Эвалет, разобравшись со всей своей добычей. «Что теперь скажешь? Мы идем на Геранику?» Задание «Пиратское братство. Шаг 2. Держать удар» выполнено. Плюс 4000 репутации с пиратами Южных морей. Доступно задание «Пиратское братство. Шаг 3. Армарт по нам плачет». «В таком случае отправляемся через неделю. Нет возражений». Эвалет обвел всех взглядом, после чего повернулся ко мне. «Армарт займет много времени. Мне нужно отлучиться в реальность. У нас есть еще около месяца, чтобы вернуть сердце хаоса. Так что должны успеть. «Согласен. Через неделю встречаемся в Кадисе», — кивнул я жрецу и повернулся к главе пиратов. «Грыкс, где можно хорошенько отпраздновать нашу победу? Негоже оставлять такое дело без попойки». «Яхой, друг Махан!» Довольный Грыкс ударил меня по плечу так, что челюсть едва не поскакала по палубе. Учитывая все повышения репутаций, для пиратов я сейчас свой в доску, а 74 единицы привлекательности с главой разрешают небольшое понебратство. Только истинный пират после битвы думает о добыче, потом о выпивке, а уже потом о женщинах. Виват нашему новому брату! Отныне он капитан без корабля! Я так сказал! Получен новый статус — капитан пиратов. Статус не зависит от наличия корабля. По кораблям разнеслось троекратная гиб гиб -ура, пираты начали ликовать, игроки уходить порталами. Поэтому я подошел к грустной Насте, уставившейся в море, и обнял ее за плечи. «Что случилось, малыш?» «Я спор проиграла. Давай плинта притащим, а? Лучше сразу этот вопрос с ним решить». «Что ты ему хоть обещала?» Продолжая обнимать девушку, уточнил я. Что за слеза? Ключ доступа в уникальную локацию, разработанную специально для разбойников. Вторая вещь после уздечки феникса, ради которой Плинта готов был на все, Даже петь песни и плясать джигу. Причем в реальности. Представляешь, огромный, неповоротливый, лысый мужик пляшет перед тобой джигу, чтобы получить набор байтов внутри Барлеона?" Что мне потом от его жены было, страшно вспомнить. Да ладно. Может, имитатор решит спор в твою пользу. Ты же не знаешь, что он написал. Поэтому и предлагаю вытащить его сразу. Если я проиграла, то хочу отдать долги сразу. Всем привет! О, смотрю, завалили карасика-то. Отлично! Даже не зная всей подоплёки, рискну предположить. Махан всех вытащил, надорвав в очередной раз задницу. Насмешливый тон и саркастический настрой плинта очень гармонировал с паникшей Анастарией. Вскрываемся? Давай. Со вздохом обреченного на проигрыш человека произнесла девушка, после чего посмотрела на меня. Доставай наши варианты и вызывай имитатора. Пускай сравнивает. Записка плинта. Что я думаю? Махан встретит кальмара дельфина, скорее всего, на корабле пиратов. Что-то пойдет не так. Скорее всего, всех либо убьют, либо будут к этому близки. Короче, Махан превратится в дракона, ибо как шаман он сейчас никакой, полетит к карасику и завалит его. Причем изнутри. Понятия не имею, как он туда попадет, но это наиболее нереальный вариант. Процент совпадения 98. Записка о Настарии На поиски кальмара-дельфина будет отправлен флот пиратов, во главе со мной, а не маханом. Ориентировочно кораблей 20-25, не меньше. Кальмара-дельфин уничтожит большую часть флота, после чего по сценарию махану разрешат пользоваться огнем. В форме дракона махан уничтожит кальмара-дельфина и получит уникальный или легендарный предмет, связанный с морем. Процент совпадения — 91. Глаза Анастарии превратились в две узкие щелки, которые она тут же вонзила в меня, словно лучи лазеров. Не говоря ни слова, она достала почтовый ящик, поставила его на пол, посмотрела на него, на меня, вновь на ящик, подняла глаза к небу, ибо поняла, где находится уникальный предмет. Достала серебряную слезу и протянула ее плинта. Причем все это делалось молча, резко. и практически не отрывая от меня взгляда. «Твою же мать!» «Как ты говоришь, уничтожил монстра?» Когда девушке надоело играть в гляделки, она задала вопрос. «Вслух. Прошу прощения, что прерываю милую беседу?» Между нами вклинился Эхкиллер. «Мне пора бежать. Но я не могу уйти, не обговорив стоимость свитка. Учитывая наши партнерские отношения, я готов отдать его практически даром. Всего за 10 миллионов золотых. От такой новости у меня едва не перехватило дыхание. Какие 10 миллионов? Откуда? Что за произвол? У Эволетта было за 7. Придя в себя, я попробовал начать торговлю. Настя подошла ко мне вплотную, совершенно не обращая на отца никакого внимания и отвлекая в том числе меня от переговоров. «Не будем поднимать ту давнюю историю!» ибо Эвалет осознанно нашел на демпинг, желая получить доступ к пиратам. Мне же падать некуда, я и так отдаю едва ли не по себе стоимости. 9. Сделал я последнюю попытку сократить стоимость текущего мероприятия. В клане на текущий момент было всего 16 миллионов, и потеря 10 из них негативно скажется на бюджете. Как же тяжело торговаться, когда на тебя в упор смотрит жена и ждет объяснений. Сожалею, но либо 10, либо равноценная замена. Например, око темной вдовы, как вариант. Либо верни мне свиток Армагеддона, если найдешь его дешевле. Это мое последнее слово. Прошу имитатора его зафиксировать и вернуть мне указанную сумму. Махан, не нужно путать личные отношения и бизнес. Если бы у меня, игрока Эх-Киллера был свиток, я отдал бы его тебе, не задумываясь. Но как глава Феникса я не имею права тратить ресурсы клана по своему усмотрению. У тебя есть два дня, чтобы передать мне деньги, свиток или око. Всего доброго. Эх, Киллер прыгнул в телепорт, оставив, по сути, меня один на один с Анастарией, так и продолжающей смотреть на меня в упор. Предлагаю переместиться в другое место. Произнесла Анастария, активировала портал и указала на него жестом. После вас. Недоуменно покачивая головой и до конца не понимая, что задумала девушка, я кивнул Грыгзу, заверил, что обязательно попаду на пьянку, попросил дракошу быть аккуратным и не лезть в драку, после чего нырнул в портал. Холодный ветер высокогорье обволок меня со всех сторон, заставляя поежиться. Хватило всего одного взгляда на каменную стену в нескольких шагах от меня, чтобы понять. Анастария приволокла меня к найденному ею входу в гробницу Создателя. Интересно, зачем? Ничего не хочешь мне рассказать? Появившись рядом, девушка вновь начала свою песню. Рассказать нет. Спросить хочу. Где достать 10 миллионов? Забудь. Прошу имитатора зафиксировать мои слова. Вопрос с Армагеддоном не касается клана легенды Барлеоны. Я замыкаю его на себя. Вокруг Насти появилась светлая аура подтверждения. Подожди, что значит ты решишь вопрос сама? Армагеддон был нужен мне. Сказала забудь. Так ты точно ничего мне не хочешь рассказать? Хорошо, скажу. Настя кое-что получил внизу. Мне пришлось сдаться, ибо уходить в конфликт я не был настроен. Но Настя сама учила меня порционной выдаче информации. Поэтому я продолжил. Теперь скрывать глупо. Но прежде чем тебе это показывать, я хотел все правильно организовать. Черт! Да мне до сих пор хочется тебе сюрприз устроить. Так что буду до последнего отпираться. Настя, обещаю, тебе понравится то, что мне досталось внизу. Но дай мне время все правильно организовать. Убью. Ты слышал? «Еще раз узнаю, что ты мне врал, можешь забыть о том, что мы знакомы. Я все могу стерпеть, кроме лжи. Когда?» «Что когда?» — опешил я от такой Насти. Сейчас передо мной стояла нелюбимая всей Барлеоной Анастария, а вылитая нашла Лазар в худшем ее настроении. Мою Настю можно было любить и носить на руках, Ту девушку, что стояла передо мной, следовало бояться и избегать. «Когда я увижу свой подарок?» «Сюрприз», — поправил я девушку. «Когда я увижу сюрприз, что ты приготовил?» «Если продолжишь в таком же тоне, то никогда», — встал я в позу. «Насть, что за наскоки? Если бы я что-то получил несправедливо, имитатор тут же отправил бы меня на рудники». так как в этом деле замешаны сторонние игроки. Так что все, что я добыл, принадлежит мне по праву. Я решил устроить тебе сюрприз, а попал под прессинг. Что, где, когда? Не находишь, что это немного странно выглядит? Даже так. Прессинг. Твою же дивизию. Ты лучший чертов аналитик этой игры. Посмотри на свои действия со стороны. Такое ощущение, что тебя волнуют только предметы. А люди и их чувства — это инструменты по их получению. Вон она даже как. Выходит, думаешь, что я тебя использую? Что шаман Махан интересен мне только тем, что у него есть кучка уникальных побрякушек? Так? Держи!» Анастасия протянула мне несколько документов. «Я тоже хотела сделать тебе сюрприз». Выделив интонации и слово «сюрприз», словно это было что-то великое, но результат оказался крайне неприятным, Девушка замолчала, дав мне возможность ознакомиться с содержимым.